Глава вторая Луиза Бенуа услышала звук открывающейся двери. Кто-то прошел по помещению над детекторной камерой. Эй! крикнула она доктору Монтего. Мы здесь. Рубен Монтего, выходец с Ямайки лет 35, поспешил к ним. Он брил голову на лоса и поэтому был единственным, кому позволено входить в нейтринную обсерваторию без сетки для волос. Однако, как и все остальные, обязан был носить каску. Доктор присел над раненым, взял его за левую руку, повернул запястье вверх и... — Это еще что такое? — спросил Рубен с легко заметным ямайским акцентом. Луиза тоже увидела это. Что-то, по-видимому... Вживленное прямо в кожу запястье Высококонтрастный матовый прямоугольный экран Примерно 8 сантиметров в длину и 2 в ширину Он показывал строку символов Самый левый из которых менялся примерно раз в секунду Шесть крошечных бусинок, все разного цвета Выстроились в линию под экраном А что-то, возможно линза Находилось сбоку от экрана выше по руке незнакомца Какие-то супермодные часы предположила Луиза. Рубан, очевидно, решил пока проигнорировать эту загадку. Он приложил указательные средние пальцы к лучевой артерии пострадавшего. — Пульс хороший, — объявил он. Он не сильно хлопнул мужчину по щеке, потом по другой, пытаясь привести его в чувство. — Ну давай, — сказал он ободряюще, — давай, просыпайся. Наконец мужчина пошевелился. Он сильно закашлялся, И изо рта вылилось еще немного воды. Затем его глаза распахнулись, они оказались поразительного золотисто-карего цвета. Луиза никогда раньше такого не видела. Ему, должно быть, понадобилось какое-то время, чтобы сфокусировать взгляд. Потом его глаза округлились. Похоже, вид Рубана поразил незнакомца до глубины души. Он повернул голову и посмотрел на Луизу и Пола, Его лицо по-прежнему выражало глубочайший шок. Он шевельнулся, как будто пытаясь отползти от них. — Кто вы? — спросила Луиза. Мужчина смотрел на нее без капли понимания. — Кто вы? — повторила Луиза. — Что вы пытались сделать? — Дар! — промолвил мужчина, как будто с вопросительной интонацией. — Я должен отвезти его в больницу, — сказал Рубен. Он получил серьезный удар по голове. «Надо сделать снимок». Мужчина оглядывал металлическую платформу с таким видом, словно не мог поверить своим глазам. «Дар Барта Тинта, сказал он. «Дар Хулп! Катапар!» «Что это за язык?» — спросил Пол у Луизы. Та пожала плечами. «А джибвейский?» — предположила она. Недалеко от шахты располагалась резервация индейцев Аджибве. Аджибве — индейский народ, на данный момент расселенный в резервациях в США и в Канаде. Один из самых крупных индейских народов в Северной Америки, уступая только Чероки и Наваха. Являются старшим братом или хранителями веры в существующем с XVIII века союзе индейских племен, известном как «Совет Трех Огней». — Нет, — ответил Рубан, качая головой. — Монтахас, по лапку, — сказал незнакомец. — Мы не понимаем вас, — ответила ему Луиза. — Вы говорите по-английски. — Молчание. — Парли вы франце? Никакой реакции. — Нихонгога? Декимаска? — спросил Пол, что, как предположила Луиза, значило «говорите ли вы по-японски». Мужчина выпученными глазами смотрел на каждого из них по очереди, но не делал попыток ответить. Рубан встал, потому протянул незнакомцу руку. Секунду он непонимающе смотрел на нее, потом взял в свою. У него была огромная рука с пальцами сосисками, большой палец был неестественно удлинен. С помощью Рубана он поднялся на ноги. Затем доктор обнял мужчину за широкую спину, помогая ему удерживать равновесие. Незнакомец весел, должно быть килограмм на тридцать больше Рубана, и был очень мускулист. Пол подошел к мужчине с другой стороны и обхватил его рукой, поддерживая. Луиза шла впереди них, придерживая дверь в пультовую, которая после того, как вошел Рубан, автоматически закрылась. В пультовой Луиза надела свои бахилы и каску. Пол сделал то же самое. В касках имелись встроенные фонарики и ушные протекторы, которые опускались вниз в случае необходимости. Все также надели защитные очки. Каска Рубана все еще была на нем. Пол нашел еще одну, лежащую на металлическом шкафу, и протянул ее раненому, но доктор отмахнулся от нее. — Не хочу, чтобы ему что-то давило на голову, пока мы не сделаем рентген, — сказал он. «Ну что ж, давайте доставим его наверх. Я вызвал скорую перед тем, как спуститься сюда». Вчетвером они покинули пультовую и по коридору прошли к выходу. Обсерватория поддерживала режим чистой комнаты. Хотя, какое теперь это имеет значение, — горько подумала Луиза. Они прошли мимо пылесосной камеры, похожей на душевую кабину установки, которая удаляла пыль и грязь с одежды всех входящих в обсерваторию. Потом миновали ряд настоящих душевых кабинок. Каждый входящий обязан был принять душ, но на выходе этого не требовалось. Здесь был пункт первой помощи, и Луиза видела, как Рубен посмотрел в сторону шкафчика с надписью «Носилки». Но раненый передвигался вполне уверенно, так что доктор жестом приказал идти дальше. Они включили фонарики на касках и начали свой километровый с четвертью путь по сумрачному тоннелю с грязным полом. Грубо обтесанные стены тоннеля были утыканы стальными прутами и затянуты сверху металлической сеткой. Так глубоко под землей неукрепленная скальная стена под весом двухкилометрового слоя горных пород рухнула бы, заполняя любую полость. По дороге, особенно когда они пересекали участки, где скапливалась вода, раненый все меньше опирался на сопровождающих, Он определенно приходил в себя. Пол и доктор Монтего ввели оживленную дискуссию по поводу того, каким образом этот человек мог попасть внутрь запечатанной камеры. Луиза тем временем погрузилась в невеселое раздумье о разрушенном нейтринном детекторе и о том, как это отразится на финансировании ее исследований. Всю дорогу им в лицо дул ветер, огромные вентиляторы постоянно засасывали воздух с поверхности. Наконец, они добрались до подъемника. Рубен по пути сюда заблокировал клеть на этом уровне — 6800 футов. Здешние таблички и указатели были изготовлены еще до перехода Канады на метрическую систему. Она до сих пор ожидала их, наверняка к неудовольствию шахтеров, которым требовалось подняться или спуститься. Они вошли в клеть, и Рубен несколько раз нажал кнопку — сообщая оператору наверху, что можно включать лебедку. Подъемник дернулся и пошел вверх. В клете не было внутреннего освещения, так что Рубен, Луиза и Пол выключили фонарики на касках, чтобы не ослеплять друг друга. Свет проникал внутрь через открытую переднюю стену, и только тогда, когда клеть через каждые 200 футов проходила мимо освещенных уровней. В этом прерывистом освещении Луиза разглядывала угловатые черты лица незнакомца и его глубоко посаженные глаза. По мере подъема у Луизы несколько раз закладывала уши. Скоро они проехали уровень 4600 футов, ее любимый. 4600 футов, примерно 1 километр 400 метров. На нем инка выращивала саженцы для проектов по восстановлению лесов вокруг Садбори. Температура здесь постоянно держалась на уровне 20 градусов по Цельсию, добавление искусственного освещения превратило шахту в великолепную теплицу. В голову Луизы лезли всякие безумные мысли, словно выпалшие из секретных материалов. О том, как можно попасть внутрь детекторной сферы, не тронув болтов, которыми задраен ведущий туда люк. Секретные материалы. Популярный американский научно-фантастический телесериал, в котором спецагенты ФБР, Фокс Малбер и Дана Скалли расследовали странные, нераскрытые дела, связанные с паранормальными явлениями, теориями заговора и внеземными цивилизациями. Она держала их при себе. Если что-то подобное приходило в голову рубаную полу, Они тоже не торопились это озвучивать. «Всему найдется рациональное объяснение», — убеждала себя Луиза. «Обязательно найдется». Клеть продолжала свой долгий подъем. Незнакомец тем временем окончательно пришел в себя. Его одежда все еще была влажной, хотя постоянно дующий в шахте ветер успел ее подсушить. Мужчина попытался отжать свою рубаху. Несколько капель упали на выкрашенной желтой краской металлический пол клети. Потом он своей огромной ладонью убрал с лба, прилипшие к нему мокрые волосы. Открыв взгляду, Луиза даже ахнула, хотя в шуме и бряканье работающего подъемника вряд ли кто ее услышал. Огромный, надбровный валик над глазами, словно сплюснутый логотип Макдональдса. Наконец, клеть дернулась и остановилась. Пол Луиза, доктор Монтего и раненый незнакомец вышли из нее, миновав небольшую группу озадаченных и сердитых шахтеров, ожидающих спуска. Вчетвером они поднялись по пандусу в обширное помещение, где шахтеры каждый день оставляют свою городскую одежду и переодеваются в рабочие комбинезоны. Двое санитаров уже ждали их. «Я Рубин Монтего», — сказал им доктор. «Врач предприятия». Этот человек едва не утонул и получил травму черепа. Он продолжил объяснять двум санитарам состояние пациента, выводя его из шахты на свет горячего летнего дня. Пол и Луиза последовали за ними. Доктор, раненые санитары погрузились в скорую и умчались прочь по засыпанной гравием дороге. — И что теперь? — спросил Пол. Луиза нахмурилась. «Нужно позвонить доктору Ма», — сказала она. Бонни Джин Ма была директором нейтринной обсерватории Садбери. Ее офис находился в Карлтонском университете в Оттаве, почти в 500 километрах отсюда. В обсерватории ее видели редко. Все оперативное управление было переложено на плечи постдоков и аспирантов, таких как Луиза и Пол. «И что мы ей скажем?» — спросил Пол. Луиза посмотрела в направлении, куда скорая увезла своего невозможного пассажира. — Женесе, па, — ответила она, медленно качая головой. — Я не знаю, с французского.